Глава сороковая. Граф Астралион Тенебрис жив? Рафаэль вернулся ни с чем. — Я не успел. У него за домом стояла тройка черных лошадей, и, взяв одну из них, он умчался на ней. — Это уже не важно, — горько произнесла я. — Он нам ничем не поможет. Наша Мариана сейчас на пути в столицу. — Значит, и мы отправляемся туда немедленно, — сурово произнес мой муж и, взяв меня под руку, повел к повозке. «Этот гад не сделал тебе ничего плохого?» «Нет, со мной все в порядке». Я прижалась к руке Рафаэля и вдохнула приятный запах морозного кедра. С этим мужчиной я чувствовала себя защищенной, как никогда раньше, и даже на миг позавидовала настоящей Вангелине, что у нее был такой любящий муж. Если вспомнить своих мужчин, которые остались в прошлой жизни, то там было все очень и очень печально. Считалось ли в данном случае, что я была воровкой, которую увела чужого мужа? Дома сейчас об этом я не хотела, ведь на кону стояла жизнь нашей дочери, и ее необходимо было спасать. Услышав над головой жужжание королепчела, я резко обернулась и посмотрела наверх. — Значит, не скажешь ему о том, что ты самозванка? — потрунивал меня пушистый наглец. Я незаметно покачала головой и показала ему кулак, а потом залезла в повозку при помощи мужа и уселась на мягкое сиденье. Рафаэль накрыл меня теплым сюртуком, видимо, свой я оставила дома у Веридиса, и, сладко поерзав, я довольно улыбнулась. — Ты думаешь, мы успеем нагнать Голодора, прежде чем он успеет въехать в столицу? — Думаю, да. Рафаэль ударил тростью по крыше экипажа, и мы тронулись, увеличивая скорость с каждой минутой. — Мои лошади быстрее и выносливы, чем у Голодора, и еще я знаю несколько путей до столицы и уверен, что смогу предугадать, по какой дороге поедет этот старый прощалыга. Я взяла мужа за руку и прильнула к ней губами знак благодарности. И тогда он пересел ко мне и, прижав к себе, обнял за плечи. А потом поцеловал висок, и тут я поняла, что сюртук мужа мне больше не нужен. Достаточно будет лишь его объятия, любви. Как то нашел меня, Рафаэль? Говорить мужу о том, что его, возможно, перевел ко мне кролепчел, я не стала. Не хватало того, чтобы он подумал, будто я сумасшедшая. И все же как обидно, что он не видел вживую этого полосатого проныру. Я бы хотела посмотреть, как мой муж допрашивал бы кроли пчела и медленно тянул за лапки или крылья, пока он во всем не признается. — Ты знаешь, Ева, это на самом деле забавная история. Когда я выбежала из твоего дома, чтобы поехать за тобой, хотя понятия не имела, куда ты делась, ко мне подбежал мальчик, твой помощник. — Его зовут Рион, — улыбнулась я. — Хороший мальчик. — Да, Рион, точно. И вот он мне сказал, что не видит, кто украл тебя и куда повез. и не слышит, как его сестра. Но он знает, кто мне поможет найти тебя. — Кто же? — изумленно спросила я, взглянув в добрые глаза мужа. — Жужжание. — Нет, — покачал я головой, — не может быть. Так и сказал. — Да. И знаешь, всю дорогу, что я ехал к тебе, я слышал впереди себя жужжание и ехал на этот звук. В любом случае у меня не было другого ориентира, кроме этого я доверился мальчику Риону. и жужжанию какого-то насекомого, которого в упор не видел. — Это королев пчел, — хмыкнула я, — но ты не увидишь его пока. Возможно, в будущем все изменится. Говорить мужу о том, что ему нужно пожить в пряничном доме, чтобы увидеть пушистого наглеца, не стало. Вот еще. Не будем торопить время. Если мне суждено увидеть его, значит, я увижу. А сейчас для меня важное другое. Что же? Найти нашу дочь и вернуть ее домой. Я хочу, чтобы мы все вернулись в наш дом. — Но как же пряничный домик? — спросила я мужа, закусила губу. Мой эгоизм, который я выращивала все эти годы с такой любовью, впервые в жизни хотелось засунуть куда-нибудь поглубже. — Это же не твой дом, Ева. Насколько я знаю, он принадлежит графу Астралиону Тенебрису и его потомкам. — У него остались дети, внуки? — удивленно спросила я. — Конечно, остались. и один из них сегодня тебя пытался украсть. Кстати, не расскажешь, что ему было нужно от тебя? Муж поцеловал мои пальчики и посмотрел на меня с нежностью. Веридис — троюродный племянник Астралиона. Он хочет отомстить графу Тенебрису за то, что тот много лет назад пытался убить одного из членов их семьи. А, быть может, все было наоборот. История об этом умалчивает. Вот только Веридис хотел выйти через меня на Астралиона. Но при чем тут Марианна, наша дочь? Я так понимаю, твой сосед Галадор и этот странный родственничек связаны. Это так? Да, я думаю, они связаны. Но еще Вериди сказал, что всю авантюру с похищением нашей дочери придумал он и Астралион. Граф Астралион Тенебрис жив? Разве он не умер много лет назад? Нет, — я покачала головой. То жужание, которое ты слышал, издавал Астралион, который после проклятия самого дома превратился в оборотня шмеля и кролика. — Вообще, он милый и обожает пряники. — Ты сейчас в своем уме, Ева? — Абсолютно, — ответила я и увидела, как в нашу повозку с громким жужжанием влетел королепчел и сел напротив нас на сиденье. Немного поерзав, он свесил мохнатые лапки и опустил крылья, а затем достал морковку из одного кармана, а из другого маленький бочонок с медом, обмакнул и, довольно хрюкнув, положил все себе в рот. — Что это? Муж начал вертеть головой, явно не понимая, что происходит. «Ты слышишь это жужжание? Это то самое, которое привело меня к тебе?» «Я слышу, Рафаэль. Это и есть королепчел Астралеон Тенебрис. Я его называю Леон». «Добрый день, князь!» — пропищал королепчел, и мой муж, услышав этот писк, резко подпрыгнул. «Приятно познакомиться!»